Глава 22. Тьма и хаос. Как так сложили звезды на небе, что вы сейчас все собрались здесь, а не занимайтесь своими делами? Значит, кровь искры — ключ к силе? Голос Литы звучал раздраженно. Никогда не слышала таких грозных интонаций от вечно спокойного целителя. Неважно, Если это так? ответил Сторис, снисходительно, махнув рукой. Попытка спрятать ее от верховного демона закончится вашим убийством. Лучше оставить все как есть. Пусть так и остается подопытной в руках правителя. Не выдержал Лид. Сдерживай свою магию, Лид. С нотками укоризны прозвучал голос Асторита. Не знаю, что она сделала, но твоя сила растет. Учись ее контролировать. Наконец-то ты дорос до настоящего демона, целитель. Язвительно отозвался черный ангел. Совершенно непонятно, как она смогла выжить после вливания демонической крови. Она ведь не только живая, но ее сила растет изо дня в день. Я нашёл интересные записи в комнате Светлого мага. Думаю, вам стоит ознакомиться с ними. Так вот, никто из человеческих магов не выживал после получения крови демонов. Никто. В комнате воцарилось молчание. Думаешь, верховный демон провел какой-то запрещенный обряд? Высказался черный ангел. Уверен, Поэтому я бы не стремился вызывать его на дуэль. Он явно заинтересован в искре, задумчиво ответил Асторет. Ты сможешь найти записи об этом обряде? спросил Лид. Предлагаешь влезть в кабинет его темнейшества? усмехнулся черный ангел. Может, сразу отправимся в хаос?» Мой приоритет сохранить жизнь Скре. А затем убраться котьме из этого королевства, заметил Лид. Вам нужно будет быстро бежать, усмехнулся черный ангел. И ты знаешь, что в конце концов вам обоим придется бороться за свою свободу. Верховный пошлет за вами куда бы вы ни пошли. Нет. Если я разрушу магическую связь, которая связывает их, холодно ответил Лид. «Хаосовое дерьмо. Лит, почему бы тебе не рассказать ей, что ты планируешь? Если ты не знаешь, доверяет ли она тебе, как черт возьми ты собираешься убедить ее сбежать с тобой? Тьма, побери. Ты хочешь пожертвовать всем ради нее Наконец-то я сделала шаг в нашу общую гостиную, Перевела взгляд на черного ангела, тот сидел рядом с литом и было мрачнее, чем он бывает обычно. Можно подумать, что демон смерти вообще не может улыбаться, разве что когда делает гадости. Поймала себя на мысли, что этот демон оказывается довольно привлекательный. Только вот когда он так кривит губы в самодовольную усмешке, то становится отвратительным. И никакая связь не заставит меня связать свою жизнь с ним. Что здесь происходит? Что со мной, гений? Лид, почему ты не говорил о своих планах. Не знаю, но мы обязательно все выясним. Прямо сейчас. Сказано было дружелюбным тоном. Если бы не коварная улыбочка демона, мгновенно спрятавшаяся за стеклом колбы, закрывающее лицо Асторита. Я остаюсь, сказал Лид. Ты ведь не против? Обещаю, мы поговорим. Вопросительный взгляд застыл на мне. Кивнув, я перевела взгляд на капитана нашей команды. Я тоже остаюсь ромашка. Кто-то ведь должен проконтролировать процесс, а то вдруг своими нестандартными опытами вы только усилите связь. И что мне потом? Бегать от влюбленной ромашки по всей академии. Желательно по всему королевству прошептала я Из алхимического стола раздался громкий смешок от Асторита, делающего вид очень занятого демона. Как видишь, Искра, мы начинаем понимать друг друга с полуслова. Такими темпами мы скоро станем невыносимо близки. Достаточно, Карим. Тёмный целитель подскочил с дивана. Что, прекратить, целитель? Глядя только на меня, спросил черный ангел: "Ты думал, у тебя будет шанс? Какой же ты наивный". "Я всегда нравился девушкам", насмешливо сообщил демон. «Ничуть не заботись о чувствах Литы. Выбор все равно за ней. Как думаешь, они вообще вспомнят о твоем существовании или по-прежнему будут говорить о тебе в третьем лице?" Поддело исторят, высекая темные искры из круглого артефакта булькающие булькающее зелье. Он откинул свою длинную челку и посмотрел на меня проницательными глазами. "Демна, вы совсем обнаглели. Никого я выбирать не буду", воскликнула я, отряхивая попавшие на плечи обжигающие искры. Любопытные взгляды демонов переместились на мои полуголые плечи. От чего мне захотелось прикрыть их? Слава хаосу. Ромашка. Я почти испугался, что если ты выберешь меня, то мне придется веками наслаждаться твоим чувством юмора. Ангел. Ты никуда не собираешься? На тренировку, например? Собирался, соглашаясь, покивал демон. Но решил остаться. У вас весело. Нагло усмехнулся черный ангел, посматривая, как я поправляю майку. Хотя, если ты еще покажешь мне ножки, то возможно, я вызову верховного демона на дуэль. Прекрати. Лицо обычно спокойного Литы изменилось. Из груди вырвалось совсем немилое рычание. И почему я должен прекратить, целитель? язвительно поинтересовался черный ангел когти чешется. Проявляется демонический нрав, а? Тьма. Что бы ни происходило с литом, но он сейчас точно прибьет нашего капитана. Глаза моего целителя заволокло непроглядной и абсолютной тьмой, в которой отражался гнев и желание проучить заигравшегося демона. "Лит, не надо", предприняла попытку успокоить Но в руках темного целителя появился кнут тьмы, со сверкающим острием на конце, угрожающе направленным в грудь черного ангела. Нет ответа. Но смотрел на меня, значит, еще контролировал себя. В его колоссальной выдержке я имела возможность убедиться лично. Убивать ангелочку он, конечно, не станет. А вот покалечить вполне способен. Я посмотрела в его глаза и, поддавшись порыву, обняла его. Он ошеломленно замер в моих бездумных объятиях. Но потом, чуть помедлив, неуверенно обнял меня в ответ, словно думая, что я испугаюсь и убегу от него. Целитель затих и уткнулся носом в макушку, шумно вдыхая мой запах. Его тело стало немного расслабляться, что очень радовало. Опять удрала. Расстроенно проворчала Сторет, потянувшись кончиками большого и указательного пальца к фиолетовой слизи, быстро ползущей в укрытии от одного наглого демона, оставляя за собой фиолетовый след. Слизь попыталась цапнуть демона за палец, когда он ухватил ее за вылечившийся хвостик. Но смирилась и обвисла на пальцах. Хорошая слизь не убегает, пригрозил он ей пальцем и бросил в адское варево, которое мгновенно приобрело насыщенный красный цвет. Ты готова к исследованию? Его глаза переместились на меня, а сторет казалось вообще не замечает накаленной атмосферы. Вот ведь стальные нервы у Демна. Или он просто не видит ничего интересного в этом. Удивительно. Но Лито тоже отвлекся на попытки к бегству ценной слизи. Расслабившись и развеяв кнут, он как ни в чем не бывало уселся на подоконнике. Я видела, как тьма уходила, возвращая зеленый цвет глазам темного целителя. А может, мое лечение повлияло на повышение уровня тьмы в крови демона? Черный ангел явно наслаждался зрелищем, собираясь сказать какую-нибудь гадость. но спросил: "Что в котёлке булькает, гений? Тебе все ингредиенты перечислить?" Деловито уточнил он. "Боюсь, после этого я могу лишиться своей подопытной". "Такое противное на вкус", Не успокаивался черный ангел, улыбаясь еще сильнее. Не пробовал. Впервые готовлю. Но за счет входящих в него компонентов могу точно сказать, на вкус будет не очень приятно, но зато действенное. С этими словами Асторет перелил красную отраву в склянку, запечатав черной пробкой и протянул мне. «Серьезно? Нет, правда? серьезно? И он думает, я буду это пить? Передумала отозвался асторет ползающий на коленях по полу и рисуя шестиконечную пентаграмму Что это? Странные символы, которые вырисовывал гений пугали, как и пугал демон, создающий их. Пентаграмма исследования. Последовал лаконичный ответ: "Типа не мешай мне, я работаю". Щит наложить? спросил лид. Давай. Он у тебя прочнее, чем у Ангела. Не пощадил чувство достоинства нашего капитана Асторет. А зачем нам щит? Ведь мы ничего взрывать не собираемся. Уточнила я, осознавая, какой плохой идеей было просить Генни следовать меня. На всякий случай, искра ответил Асторет, не поднимая головы от знаков на полу. Насколько я знаю, наш гений из легендарного дома обвинителей. Ромашка, тебе не о чем беспокоиться. Если кто-то и смотрит увидеть скрытую истину, то только он. Он лучший. Успокоил меня черный ангел. Я с интересом посмотрела на астроита, ползающего на полу, старательно рисующего символы. Какая истинная сила у этого демона? О чём я и спросила? Тебе же сказали вытаскивать истину наружу. Разве ты можешь читать мысли? Я думала, что это особенность ментальной магии. «Озадаченно спросила я. Ромашка. Откровенно засмеялся черный ангел. «Гений, объясни ей, Она ведь тебя замучает, пока не узнает. 10 сфер композиция из 10 элементов сокрытий, существующих, чтобы постичь истину сущности предметов. Каждый обвинитель должен научиться раскрывать эти элементы. Ритм раскрытия сферы разлечим. Самый сильный обвинитель может с первого взгляда увидеть скрытую сущность любого живого существа или предмета. От чего могут довести до отчаяния своей правдой? А какой у тебя уровень? Страшно спрашивать. Всего лишь даст третий уровень. Я еще не призывал тень Теламара. Какой он скромный демон. Всего лишь может дать истинные ответы о прошлом, настоящем и будущем, о сущности живого и неживого. Он открывает все спрятанное в глубине секреты, не говоря о других полезных навыках. Искра Стань в центр, и когда услышишь, что я закончила произносить заклинание, выпей. А сунул мне в руку колбу с красной гадостью. Я скептически спросила: Для жизни и здоровья не опасно? Для жизни точно нет, а здоровье поправим. Оптимистично отозвался гений. Поспешно нася ноги из пентаграммы. А ведь это мне, между прочим, пить всякую непроверенную гадость, на что Асторет хищно улыбнувшись, добавил. Сапоги не забудь снять. А сапоги тут причём? Для улучшенной магической проводимости необходим физический контакт с символами, терпеливо пояснил Гений. Да, ромашка, лучше раздевайся. Тогда проводимость будет самая высокая. Лучше молчи, перебил темный целитель, грозно посматривая на демона. Понял, затыкаюсь. Черный ангел шумно вздохнул, хорошо хоть ухмылку с лица стер. предусмотрительный. Сапоги стягивал на ходу, прыгая в центр пентаграммы. Для лучшей Хаос ее побрал проводимости. В нерешительности поднесла красную жидкость к губам. Прислушиваясь голоса голосу Асторита, читающего запрещенное заклинание, я пробежалась взглядом по символам на полу. С каждым словом демона, напитывающихся магией, становится ярче и проявляясь чётче. Селион, сложнейшая формула требует высокой концентрации внимания и огромного внутреннего резерва. Одобрительно вырвалась у черного ангела: "Пей". Я замешкалась. Одно его желание, и от меня останется лишь горстка пепла. Доверие. Как много в этом слове. Доверять или нет? Сама ведь попросила помочь. Толчком послужил язвительный голос. Я не могу не заметить, насколько Те увлечена идеей вкусить яд. Ой, прости. Зелье от нашего гения. Смелее. Не заставляй нас ждать в нетерпении. В глазах демона искрилось веселье. Лид двинул локтем ангела, чтобы тот перестал скалиться. Демон охнул и болезненно поморщился. Мстительному удовольствию темного целителя. Правда, я не была уверена, что подобный способ надолго поможет демону удержаться от подколок или язвительных шуточек. Слово почти ключевое в данном случае. С улыбкой ответила, не отвлекаясь на его сарказм, и боясь передумать, я сделала первый глоток, второй и так до дна. Закашлялась, почувствовав, как зелье встало в горле. Но мягкое прикосновение темной силы облегчило неприятное ощущение. Спасибо, Лит. Я видела тонкие магические ручейки, протянувшиеся от его руки ко мне. Но было кое-что еще, что видела только я. красно черные жирные линии, тянущиеся от меня к Литу и Черному ангелу. И третья уходила в никуда. Но я знала, где тот, кому стремится линия, тот, у которого глаза цвет ртути. Все понятно. Это наша связь. Только я вопросительно посмотрела на Асторита, обнаружив странность. Энергия по линиям тянется ко мне и не передается обратно. Ты права. Никогда не видел ничего подобного. Мне нужно все детально записать. Ты постой внутри немного. Хочу внимательно рассмотреть. Ты вампиризмом занимаешься, ромашка? Мало тебе моей свежепролитой крови. Тебе еще и мою магию подавай? Возмутился черный Ангел. Но на вид был так же озадачен, как и мы. Гений. На ней имеются поисковые метки. Нет, ни одной. Лид посмотрел на меня, потом на линии, соединяющие нас, и нахмурился. В этот миг Асторет дотронулся до одной из линий. Я не успела среагировать, как раздался взрыв. И Асторет темным облаком отбросила к стене. Алит и Черный ангел стояли рядом со мной. И самое интересное, Лит мгновенно выставил дополнительный темный щит. А невыносимый черный ангел прикрыл своими огромными черными крыльями, и оба защищали меня. Можно мне уже выходить? спросила я, выглядывая из-под теплого черного крыла демона и благодарно смотря на Лита, который убрал щит, выпуская меня из ловушки. Асторет махнул рукой, давая согласие. И я легко выскользнула из домика крыльев, сооруженного черным ангелом. "Гений, ты сможешь устранить этот хаосовый подарок?" проворчал тот. "Я точно не смогу. Единственное, мы можем убить носителя. Но тогда не скажу, выживете ли вы?" Прочная гадость и тянет ваши резервы. Хотя от вас не убудет. Возникает вопрос: зачем искре столько силы? Проницательный взгляд черного ангела проникал в душу. Думаю, Верховный может догадываться, а возможно и знает. Я бы не рекомендовал разрывать связь сейчас. Последствия непредсказуемы. Это касается всех участников. — Обнадежил, — простонал черный ангел, падая на широкий диван и прикрывая глаза. Я с ума сойду до конца месяца. Вот скажи, ромашка, откуда ты такая странная, чужая? И ни разу не демон. Хотя в трансформации ты очень даже ничего. У него опасно загорелись глаза, а тонкие губы и вовсе превратились в узкую линию искривленную нехорошей усмешкой. Так, хватит. Ангел, умерь пыл. Для начала нам не помешало бы узнать, какие эксперименты проводят с нами. Ставил лид. И каким последствиям это приведет. Будем искать решение, ответила я, окончательно уверившись в необходимости проникнуть в храм света. Только сделать это я должна одна. Обязательно найдем искра. Лид приобнял за плечи. Он искренне улыбнулся, а его глаза загорелись. Переверну архив в академии, кивнула Сторет. Тьма знает, что такое, прошептал черный Ангел. Искра, с твоим приходом в моей жизни появляется только дерьмо. Внезапно меня накрыло странное ощущение. Оно было тянущее, нощее, зовущее, утягивающее. Я так и застыла, широко раскрытыми глазами, понимая, что мои руки начинают светиться, как на тренировке с Азариатом, тогда, когда я его обожгла. У нас проблемы, прошептала Сторет, верховный демон. Как он узнал? Ты же сказал, что на ней нет поисковых меток. воскликнул Лид. Это не верховный демон, ответил черный Ангел, принюхиваясь. Пахнет серый. Искра, ты чего искришься? Лид бросился ко мне, но я его остановила светящейся рунами рукой, боясь причинить вред. Стражи. Мы вызвали стражей хаоса скричал черный ангел. Гений, откуда у тебя ритуал? От деда достался. Я его немного усовершенствовал. Темный экспериментатор. Вы ведь понимаете, что нам с ними не справиться. Устало уточнил демон. Искра, вызывай верховного демона. Иначе нас тут сотрут в пепел раньше, чем его темнейшество! Загоняет на тренировочном поле